Часть третья Утром, ровно в десять, приезжает герцогиня в своем длинном красивом автомобиле. На этот раз она сама за рулем. Маргарет нерешительно мнется у порога, зато Чиш решительнее некуда. Он рад поездке. «Удачи!» — желает он, и взгляд его излучает уверенность. «Ну ладно», — говорит наконец Маргарет, — «скоро увидимся». Она обнимает чижа, целует в висок, туда, где бьется под кожей жилка. Чиж с рюкзаком, болтающимся на одном плече, бежит через полисадник, выскакивает за калитку и устремляется прямиком к машине, что ждет у обочины. Там, за тонированными стеклами, на заднем сиденье виден чей-то силуэт. Она подросла, обогнала его на пол головы, и отпустила волосы, но у нее все тот же быстрый взгляд, все та же насмешливая улыбка. «Чиж!» — ахает она. «Ох, чиж!» и кидается ему на шею. Пахнет от нее мылом и хвоей. «Чиж!» — повторяет она. «Мне нужно столько всего тебе рассказать!» «Если вам не терпится меня пообсуждать, подождите, пока выедем из города», — говорит герцогиня сухо. «Не хочу ничего пропустить, пока за дорогой слежу». Сэдди, округлив глаза, косится в сторону переднего сидения. «Ладно уж», — отвечает она. Чиш ловит взгляд герцогини в зеркале заднего вида, и ему становится спокойно за Сэдди, как никогда. Сэдди здесь хорошо. Впервые он видит ее такой безмятежной. Машина набирает ход, и Сэдди, тихонько вздохнув, ерзает на сиденье, поворачивается к окну. Они не виделись уже несколько месяцев, но Сэдди почему-то кажется не старше, а младше, как будто отбросила свою настороженность и впервые за долгое время может вдохнуть полной грудью, как будто ей больше не нужно в одиночку пробивать себе дорогу. Чижу знакомо, это или схожее чувство? Как вчера ночью, когда он звал маму, и она пришла. Как сегодня утром, когда он проснулся, укрытый ее курткой, тяжелой, уютной. Он откидывается на сиденье. Как же все-таки хорошо побыть просто ребенком, когда ни за что не отвечаешь, когда тебя просто берут с собой. Столько всего надо спросить у Сэдди, скажем, каково это жить с герцогиней. Но ничего, он потерпит. «Куда мы едем?» спрашивает он, когда они уже влились в поток. «В хижину», — отвечает герцогиня, и машина летит вперед. Герцогиня все разгоняется, чужая и седи крепко пристегнутых, вдавливает в кресло, и когда они вырываются из серой паутины города на автостраду, это напоминает взлет ракеты. «Надеюсь, никого из вас не укачает», — говорит вдруг герцогиня, поглядывая в зеркало заднего вида. ни чижа не ни соедине укачивает для чижа поездка в автомобиле настоящее приключение и от скорости у него захватывает дух затонированными стеклами все краски становятся нездешними небо бирюзовым трава изумрудной обычную асфальтовую дорогу и ту будто посеребрила присутствие герцогини всему придает блеск величие И Чиш принимает это как должное, не задается вопросами, просто наслаждается, откинувшись на мягкое кожаное сиденье. Сэдди в соседнем кресле вскрикивает, увидев, как срывается с дерева птичья стая и разлетается горстью конфетти. Только сейчас Чиш понимает, почему собаки так любят высовываться из окна. Он и сам, просидев так долго в заперти, готов высунуться, свесив язык, и впитывать все это буйство жизни. Полтора часа они едут в уютном молчании, и нарушает тишину лишь негромкий свист, когда они обгоняют очередной грузовик или легковушку. Герцогиня не сигналит, только вжимает в пол педаль и проносится мимо, а двигатель глухо рычит. Чиш не знает, где другая половина шоссе, по которой возвращаются в город. Должно быть за деревьями. Пусть ее не видно, но она точно есть, надо просто верить. Мама обещала вернуться, в это тоже надо верить. Он все постарается запомнить, а когда она вернется, расскажет ей, что он видел. Свой загородный дом герцогиня называет хижиной, и, строго говоря, это и есть хижина, маленькая, похожая на картонку из-под молока, затерявшаяся в лесу. Чижу и Сэдди при слове хижина, представляется юность Линкольна, бревна и Домик герцогини небольшой и простенький, но сходство на этом заканчивается. Дощатые полы в гостиной блестят, словно карамель. Большой камин в центре комнаты сложен из обкатанных речных валунов. В глубине дома две спальни и ванная. За окном зеленеет лужайка, чуть поодаль серебрится вода. «Только не вздумайте тонуть», — говорит герцогиня. «Здесь на многие мили кругом никого нет. Спасать вас некому». Она смотрит на свои изящные золотые часы. «Давайте объясню вам правила», — продолжает она. «За пределы участка не выходить, но площадь тут сорок 47 акров, есть где разгуляться. Купаться можно, если не боитесь замерзнуть. Можно разводить огонь, только будьте осторожны». «И только в камине. Оставляю вам пакет с едой. Должно хватить до завтра, до моего возвращения». «Вопросы есть?» «Кто построил этот дом?» «Спрашивает Сэди. Уж наверняка не вы». На ее дерзкую улыбку герцогиня тоже отвечает улыбкой, снисходительной. «Мой отец», — говорит она. И оглядывается кругом, точно видит домик впервые, обводит взглядом стены, Обшитый досками потолок, гладкий пол. «Вернее, не построил, а заказал», — добавляет она. Такой у него был подход к делам. Голос ее смягчается. «Когда я была маленькая, мы любили сидеть на берегу и рыбачить. Отец, мама и я. Я здесь не была уже много лет». Она мотает головой, словно оттряхивается. «Так что смотрите, не спалите». Говорит она строго. «Вы едете помочь маме?» Спрашивает Чиж. Впервые за все время уверенность будто изменяет герцогине. «Ты же знаешь маму», — отвечает она, и Чиж кивает. Пусть он и не уверен, что хорошо знает маму. Если она что-то вбила в голову, то уже не остановится. Но как управиться, придет ко мне, и завтра с утра мы за вами заедем. «А дальше что?» — думают Седди и Чиж, но ни один не решается спросить. Герцогиня вновь смотрит на часы. «Пора отчаливать», — говорит она. «Раньше второй половины дня мне домой не успеть, а если будут пробки...» Взяв со стола ключи, она смотрит то на Чижа, то на седи «Не волнуйтесь», — говорит она с неожиданной теплотой, — «все будет хорошо». «Еще бы!» — отвечает Сэдди. «Ведь мы же здесь!» После ухода герцогини Чиш и Сэдди смущенно молчат. Между ними легла пропасть в несколько месяцев. В молчании они изучают хижину. В самый большой из комнат — стол, три стула, закуток с плитой. В ванной — душ, унитаз и зарешеченное окошко, откуда видно лишь листву деревьев. Две спальни. одна по просторней в бежевых тонах с широкой двуспальной кроватью другая поменьше розовая с кроватью у стены сэдя не спросив у него скидывает туфли в большой спальне но чиш не против ясно ведь для кого был построен дом для семейной пары с ребенком так пусть лучше кто то другой играет сейчас роль взрослого чиш садится на диван у камина И, видавшая виды, кожаная обивка отзывается скрипом. «Каково это?» — спрашивает он. «Жить с герцогиней. Как тебе с ней живется?» Сэдди смеется. «Доме? Это с виду она грозная, а на деле совсем не страшная». И начинает болтать без умолку. «В первый день, — говорит она, — доме почти не показывалось. Ей отвели спальню на последнем этаже». и оставили одну, и весь день она изучала этот «дом-музей», пытаясь разобраться, куда она попала и что за человек в доме. Маргарет говорила, что на нее можно положиться, но Сэдди не привыкла верить на слово. Поздно вечером она пробралась к доме в кабинет, села за письменный стол и начала рыться в бумагах. И тут зашла в доме. «Чем ты там занята?» — спросила она строго — И Сэдди подняла голову и взглянула на нее, словно в первый раз. «Так вот кому все эти чеки?» Сэдди ткнула пальцем в бухгалтерскую книгу. «Библиотекам!» «Теперь поняла, чем вы занимаетесь. Помогаете!» Они долго молчали, глядя друг на друга. «Почему?» — спросила Сэдди, а доме ответила. «Чтобы что-то изменилось к лучшему». «Начинать надо с малого». Сэдди захлопнула конторскую книгу. «Я тоже хочу помогать», — сказала она. Она ждала, что Доми над ней посмеется, но Доми не рассмеялась, а села в кресло напротив стола, как будто Сэдди здесь главная, а она — Доми просительница. «Может быть, и для тебя дело найдется», — ответила она. Несколько дней ушло на разговоры. Сэдди рассказывала доме все, что помнила. Про полицию, про семьи, в которых жила, про всю систему пакта. Как ее забрали, кто ее встретил, куда отвезли, как ее несколько месяцев прятали в библиотеках и что она там видела. Чего она не сделала, а теперь жалеет, что посоветовала бы другим. А доме слушала, запоминала. «Выходить из дома мне запретили», рассказывает чижу Седди. Вдруг увидят. Но Доми нашла, чем меня загрузить. И она ищет моих родителей, пытается выйти на их след. Сэдди умолкает, вздыхает. И Чижу ясно, что сейчас лучше ни о чем не спрашивать. Она говорит, что рано отчаиваться, продолжает Сэдди. Говорит, говорит, ну а вдруг повезет? За день до того, как появился Чиж, Очередная версия Доми завела в тупик. И Сэдди, она рассказала об этом осторожно, как сообщают новость о смерти. «Будем искать дальше», — заверила она, крепко обняв Сэдди, и спросила, «А если бы я могла исполнить любое другое твое желание? Чего бы ты хотела?» Сэдди призадумалась. «День...» Когда можно делать все, что захочется, ответила она, без чужих глаз, без слежки, без надзора. Всего только день. Хм, протянула Доми. Задала ты мне задачку, но что-нибудь да придумаем. Если ты согласна подождать немножко до лучших времен. И вот они здесь, Сэди и Чиш. Впереди у них. Целый день без присмотра, без надзора. День полной свободы. «Она мне рассказывала, — говорит Седи, про то, что они с твоей мамой видели в кризис. Что делали и чего не сделали. И что сделали бы по-другому. А помнишь тот день, когда ты пришел? — добавляет она с гордостью. Это я ей подсказала, какие тебе задавать вопросы. Она пришла ко мне наверх и говорит... О чем бы ты спросила, чтобы убедиться, что перед тобой Чиш, а не самозванец. А я ей, спросите про велосипед, про хлопья на завтрак, про школьный обед. Ты знаешь, спрашивает Чиш, чем занята моя мама? Сэдди отвечает не сразу: доме мне не объясняла, признается она. Твоя мама заходила несколько раз обсудить планы? Я подслушивала. Добавляет она хитро, но почти ничего не смогла разобрать. Они вместе прикидывают. По их подсчетам Маргарет разбросала тысячи крышечек по всему городу. Дома у герцогини Седи просматривала газеты, следила за новостями по телевизору и в интернете. Никаких подозрительных устройств, спрятанных в крышечках от бутылок, никто не находил. Все спокойно, по крайней мере, в городе. Если они что-то готовили, то пока не осуществили. Неделю за неделей оно зрело, неотвратимо, словно натягивалась пружина. Что-то будет, говорит Седи. Еще бы, вторит Чиш, Мама ничего не делает наполовину. И доме, по-моему, тоже. Их взгляды встречаются. Чиш, говорит Седи, я точно знаю. После этого. Все переменится после того, что они затеяли. Они умолкают, пытаясь представить, какая жизнь настанет. Чиж вскакивает, кипя от нетерпения, ищет, куда выплеснуть избыток чувств. «Пойдем к воде!» — предлагает он. Они шагают по тропинке к краю леса. И вот она, бухточка, искрится на солнце, синеет до самого горизонта. Чиж подбирает камешек, и кидает подальше в море. «Плюх!» И вода заглатывает камешек залпом, и от него расходятся круги, бегут к берегу, к ногам чижа. «Правду говорила герцогиня. Куда ни глянь, никого, ни признака человеческого жилья, только серебряная гладь бухты, а со всех сторон густые деревья. С высоты должно быть кажется, будто это великан ткнул пальцем прямо у воды». и получилось отличное место для домика. Никогда еще Чиш не был так далеко от людей. Сколько он себя помнит, рядом были люди. Присматривались, прислушивались. Даже если их не видно, все равно знаешь, что они тут, за окном, за стеной, за углом. А здесь никого. И он, Чиш, чувствует себя гигантом. Вдруг Сэдди ахает, и он тоже, спугнув с соседнего дерева стаю воробьев. И вот оба уже бегут, визжат, месят ногами гальку, гоняют белок, пугают бархатистых бурундуков, что прячутся под корнями деревьев. Когда Чиш и Сэдди счастливые падают без сил на песок, звенящая тишина, что обступает их, кажется им громче собственных голосов. В этот миг они и думать забыли о родителях, они просто... дети за игрой давай зайдем в воду предлагает Сэдди. по щиколотку и все сняв кроссовки носки и закатав по колено джинсы оба заходят в воду и от их ног разбегаются небольшие мутные круги вода ледяная но они не замечают холода здесь полно деревьев есть где полазить нечахлые кустики вокруг школьной площадки что пробиваются сквозь асфальт а настоящие высоченные деревья. Даже Сэдди не рискнула бы долезть до вершины. Весь день они подмечают то одно, то другое. Вот листок клевера, а на нем светлый узор, будто кто-то вывел тонкой кистью галочки. Вот семейка грибов с ярко-рыжими шляпками. Вот нежные зеленоватые лишайники прилегают к стволу дерева плотно, словно рыбья чешуя. Вот стройная молодая березка С такой густой кроной, что клонится к земле Согнулась почти в дугу, но живет Растет вопреки всему, тянет к свету зубчатые зеленые листья Октябрь на исходе, скоро зима А в лесу жизнь не замирает Близится вечер, но тут Седи вскрикивает И чиж подбежав Едва успевает увидеть, как по песку семенит маленький краб величиной с монету. Приглядевшись, Чиш замечает их всюду. Они тут и там, даже не особо прячутся. Он не присматривался до сих пор, вот и не замечал. Чиш и Седди пробуют ловить крабов. Гоняются за ними по берегу, пытаются сгрести их в ладони. Один даже хватает Седи крохотными клешнями за палец. Но в руки они не даются. прячутся в песчаные норки меж камней, исчезают в воде. «Нужна куриная ножка!» заявляет Седди со знанием дела и опускается на корточки. «Без нее?» «Никак. На нее ловятся большие крабы, куда крупнее этих!» Она умолкает. «Мама однажды летом взяла меня с собой ловить крабов», продолжает Седди после паузы. «Привязываешь к леске куриную ногу, закидываешь в воду, а когда краб клюнет, Тянешь леску на себя, по чуть-чуть вытаскиваешь краба и в сачок. Чиж представляет, будто его родители, шлепая по мелководью, учат его ловить крабов. Оба смеются, как в прежние времена. Тянут леску с тяжелым уловом. Вдруг он спохватывается. Сколько сейчас времени? Чем занята мама? Начала ли уже задуманное? В синем небе ни не облако, но Чиж все равно... «Вглядывается, крутит головой, не принесет ли ветром со стороны города клубы дыма?» «Разве крабы курицу едят?» — спрашивает он, отогнав непрошенные мысли, и Сэйди кивает. «Они всеядные». «Мама мне рассказывала», — продолжает Сэйди, перекатываясь с пятки на носок, «про то, что бывает в тех краях, где она росла. Примерно раз в год ночью много-много крабов выползает на сушу». То ли приливы-отливы на них действуют, то ли фаза луны, то ли что-то другое. Называется это праздник. Встаешь среди ночи, идешь к морю, а их у берега тьма тьмущая. Так и ползают, хоть голыми руками их собирай и таскай ведрами. Люди их грузовиками возили. Мама и вся ее родня, дедья, тетки, двоюродные братья-сестры и ловили крабов, а потом разводили большой костер... Готовили крабов и пировали ночь напролет, прямо на пляже. «Ого!» — удивляется Чиж. Мама рассказывала, что в детстве летом каждую ночь ложилась спать в купальнике и долго лежала в темноте с открытыми глазами. Ждала праздника. Сэдди, задумавшись, смотрит куда-то вдаль. Мама говорила, когда-нибудь летом съездим туда. Познакомишься со всей родней, Но мы... так и не выбрались в вышине медленно кружит ястреб мы ее найдем говорит чиш моя мама доме они ее точно найдут они давно уже ищут отвечает Седи. не знаю можно ли ее вообще найти чиш озадачен впервые на его памяти голос ее звучит так неуверенно если можно найти отвечает, чиж без колебаний. Значит, точно найдут. Мама, думает он, слов на ветер не бросает. После того, что твоя мама затеяла, говорит Сэдди, все станет по-другому. И с небольшой запинкой продолжает. То есть, должно стать по-другому, да? Эта ее заминка не дает чужу покоя, словно заноза. Сэдди смотрит вдаль на горизонт, в глазах ее стоят слезы, блестят, как стекло в теплом свете предвечернего солнца. У него тоже щиплет глаза. Он вспоминает все, что ему рассказала мама, и как оберегал его папа все эти годы. Старика в пиццерии, прохожего в общественном саду, женщину с собачкой, родителей Седи, маминых родителей. Родителей отца, которые исчезли из их жизни. Встревоженную миссис Поллард за компьютером. Плевок диджея Пирса под ногами. Все, что нужно изменить, кажется огромным, неподъемным. «Слушай», — предлагает Чиш, — «давай огонь разведем». Сработало. Удалось вернуть Сэдди из мира мечты в настоящее. «Прямо здесь?» спрашивает она. «В камине», — отвечает Чиш, «Крабов не запечем, так хотя бы огонь разожжем». Вдвоем они складывают поленья. Небольшое, нужное дело. «Меня папа учил», — говорит Седди. В детстве он был бойскаутом и много всего умел полезного — узлы вязать, находить по звездам, где север. Дрова складывают домиком — Вот так, сухую траву, на нее хворост, а сверху поленья. Чиж краснеет. Отец никогда его не учил ничему практическому вроде этого. Как в сказке про трех поросят, говорит он. Сэдди хохочет, и чижа переполняет странная гордость. Приятно, когда удается кого-то рассмешить. Готово! Сэдди чиркает спичкой. Сухая трава занимается сразу, следом вспыхивает теплым оранжевым пламенем хворост, а потом все заваливается и тухнет. «Тьфу ты!» — выдыхает Сэдди и сгребает остатки в сторону палкой. «Давай еще раз!» Они опять складывают дрова домиком. Чиш оглядывается в поисках растопки возле камина Кипа-газет. Берет верхнюю, начинает комкать, И замирает. Смотри. Газета почти пятнадцатилетней давности. Самый разгар кризиса. Шестой день беспорядков в столице. Четыреста арестованных. Убиты двенадцать бунтовщиков и шесть полицейских. Фото на первой полосе. Вашингтон в огне. Бегущая толпа. Гонятся за кем-то или убегают? Не понять. Просто мчатся со всех ног, не разбирая дороги. «Одеты они во все черное. Низко надвинутые черные шляпы, черные маски и шарфы, черные ботинки на толстой подошве. Даже не разберешь, демонстранты это или полицейские. На тротуаре, сразу на снимке и не заметишь, лежит мертвая женщина. Лица не видно, в волосах запеклась кровь. На заднем плане, на фоне дымно-оранжевого неба, темнеет монумент Вашингтона, словно грозящий палец». Чиш обеими руками сминает газету в тугой ком, фотографии внутрь. Давай еще раз, говорит он. Затолкав газету в сложенный ими кособокий шалашек, Чиш тянется за спичками. На этот раз пламя съедает бумагу, превращает ее в пепел, а само ползет вверх. Огненные язычки робко лижут хворост и вот-вот потухнут, и тут чиш. припоминает один папин рассказ, историю одного слова. Он становится на четвереньке лицом к огню и, вытянув губы трубочкой, выпускает воздух нежно-нежно, словно посылает воздушный поцелуй или дует на ушиб. И пламя разгорается, растопка съеживается и, вспыхнув на миг ярчайшим, небывалым оранжевым светом, вновь тускнеет, когда у чужа кончается воздух. Сэдди, пристроившись рядом, тоже дует, и пламя постепенно оживает. Это все равно, что смотреть, как разгорается на щеках румянец, как занимается заря на темном небе. В тишине они по очереди раздувают огонь. Чиш, потом Сэдди, потом оба вместе, вдыхая в него жизнь. И вот... Занимается хворост потолще, затем поленья и пламя становятся ровным, спокойным и жарким. Спирары, слышит чиш папин голос, дышать. Кон вместе. Так что конспирация означает буквально вместе дышать. Звучит жутковато, говорит Седи. И только тогда Чиж понимает, что произнес это вслух. Но дышать вместе, дышать одним воздухом, разве это не прекрасно? Они сидят притихшие. И Чиж вспоминает, как совсем недавно сидел с мамой за маленьким складным столиком, слушая ее шепот, пытаясь воссоздать картину. И оба вдыхали один и тот же спертый воздух. Седи подбрасывает в камин палку, подталкивает поближе к огню, и вот палка загорается, чернеет. За окном сумерки, но еще тепло, и видно, как в воздухе вспыхивают искры. Светлячки. В попыхах они оставили дверь открытой, и в хижину залетает светлячок, за ним другой, словно алое пламя очага, рассыпает зеленые искры. «А ведь я ее раньше ненавидел!» Вырывается вдруг Учежа. «Но теперь уже нет?» Долгое молчание. Рядом с ними кружат и мечутся яркие искры. «Нет», — отвечает чиж и чувствует, что сказал правду. «Теперь уже нет». Ужинают они припасами из пакета, что оставила им герцогиня. Чиж кипятит воду, заваривает пакетик вермишели паутинки. «Вкуснотища!» — нахваливает Сэди. «Знаешь, приемные родители мне не разрешали зажигать плиту. Не доверяли, как будто я пожар им устрою». Они макают хлеб в остатки соуса. «Как думаешь, чем она сейчас занята?» — спрашивает Чиш. Седи морщит лоб. «Готовится». Готовится все это включить. Все это — сотни, тысячи крышечек, которыми нашпигован город. Как думаешь, чишмнется? Как думаешь, она и вправду опасный человек. По-моему, она никому бы не сделала больно. Или могла бы. Оба долго молчат, думают. По-моему, говорит наконец Сэди, всякий может сделать больно другому, если причина очень серьезная. Чиш вспоминает, как мама при виде патрульной машины потянула его в тень, и глаза у нее сверкнули точно у разъяренной тигрицы. Вспоминает, как папа в общественном саду повалил на землю его обидчика. и в кровь взбитые костяшки, вспоминает. Чем не опасные люди? Неистовая любовь к нему сделала их опасными. Спать они ложатся рано, сбегав по очереди в душ, а в камине догорает огонь, разожженный с таким трудом. Скорее бы наступило завтра. Завтра Доми и Маргарет... Отвезут их обратно в город, в город, где все станет по-другому, совсем по-другому, и все благодаря тому, что затеяла Маргарет. — Уже началось, — говорит Седди, улыбаясь от предвкушения. — Представляешь, Чиш, уже началось. И Чижу нечего на это ответить.